Глава тринадцатая. Мужчина нагнал ее уже на парковке. Поймал за локоть и, тяжело дыша, сказал. О, снова ты. А я гляжу, ты или не ты? Ну, как глава? Мика испуганно шарахнулась. Мужчина то ли решил, что она падает, и придержал ее, то ли просто не хотел отпускать, но локоть сжал еще крепче. Черты его были скрыты полумраком, но Мика сразу его узнала. Это он провожал ее до уборной и настойчиво предлагал помощь. Но откуда он здесь? Следил? Мике показалось, что от одного его взгляда под кожу пробирается мёртвенный холод. Она видела, что мужчина улыбается. от чего то эта улыбка пугала её ещё больше. Леденящий страх проник до самых костей и сковал её, точно паралич. «Тебе куда?» Прошелестел он. «Я подвести могу. Идём?» «Надо врываться, закричать, позвать на помощь», — думала Мика. Но язык словно одеревенел, и тело не слушалось. «Идем же. Подвезу, куда скажешь. Или, может...» Он потянул ее в сторону. К счастью, оцепенение было кратковременным. Рывком она выдернула руку и отскочила от него. «Не трогайте меня! Что вам нужно?» «Да успокойся ты!» Нервно хохотнул мужчина. «Ничего не нужно. Ничего». Он медленно шел к ней. Мика отступала. Людей как на зло поблизости не было. Никого. Ни единой души. Издалека доносились звуки города, но рядом слышалось лишь его тяжелое дрожащее дыхание. «Господи, пожалуйста, только не это!» Мысленно взвыла она в отчаянии. «Не подходите! Я сейчас закричу!» «Я же ничего тебе плохого не сделал! Помочь хотел!» Вкратчиво звучал его голос. «Не бойся, моя хорошая!» «Ничего мне не надо! Уходите!» «Ну что ты?» Он неумолимо приближался, оттесняя ее в дальний край парковки, куда даже свет фонаря не доползал. «На помощь!» «Что есть сил?» — закричала Мика. «Но кто бы ее здесь услышал?» «Что делать?» «Что?» Мысли лихорадочно метались. «Если она побежит, он ее догонит. И куда бежать?» «Тоже вопрос». Она пнула ближайшую машину, надеясь, что сработает сигнализация, но чуда не случилось. «Тихо, тихо, девочка! Я же ничего. Я только помочь хочу!» «Эй, мужик, отвали от нее!» Раздалось вдруг за его спиной. «А то тебе самому сейчас помощь понадобится!» «Колесников, как он здесь оказался?» «Впрочем, неважно. Главное, что так вовремя!» Он подбежал к ним и буквально наскочил на мужчину. Толкнул раз, другой. Тот только отступал. «Ты кто такой? Тебе чего надо?» Наступал Колесников. «Мика, он тебя обидел?» «Мы просто разговаривали». Мужчина пятился от него. «Я просто предложил девушке подвезти. Ничего такого». «Вали давай!» Просто разговаривал он. Мужчина вскинул ладони в примирительном жесте. «Всё, всё, я, я ухожу. Я ничего плохого, ничего!» Проворно огибая машины, он быстро удалился. «Ты как, нормально?» Колесников подошел к Мике, взял за плечи, наклонившись, встревоженно заглянул в глаза. «Он тебе ничего не сделал?» Она покачала головой. «Напугал только». Только тут Мика увидела, что Колесников совсем раздеты в шортах и майке. А на дворе все-таки конец октября. «Пойдем отсюда». Он схватил ее за руку и уверенно потянул назад, к зданию спортивного комплекса. В вестибюле Колесников выпустил ее ладонь. Выдохнул шумно и коротко, передернулся, как от озноба. энергично потер предплечья «Замерз?» — спросила Мика. «Ничуть». Явно соврал он. «Холодно же на улице». «Я горячий», — сказал он, хоть и с улыбкой, но так, что мика от смущения кинуло в жар. Он еще и посмотрел на нее из-под полуопущенных ресниц так, словно разгадал ее смятение. Вон и улыбочка самодовольная промелькнула. Буквально на миг, но Мика успела заметить. Однако сейчас, в приступе благодарности, она простила бы ему многое, а уж безобидное самодовольство и подавно. К тому же, в следующую секунду он уже посмотрел на нее серьезно, даже виновато и без тени улыбки произнес. «Слушай, Мика, прости меня, пожалуйста, я не хотел». Он вдруг поднял руку и провел пальцами по ее лбу. От его прикосновения затылок и плечи осыпало мурашками, точно под кожей пропустили легкий разряд тока, и во рту моментально пересохла «Ничего, игра же. Всякое бывает», — облизнув губы, сказала Мика. «Да мне и не больно уже». И это правда. Боль, гул, головокружение — все уже прошло. А он, уловив ее движение, уставился теперь на губы, еще сильнее вгоняя Мику в краску. «Все равно прости». Пробормотал он и далеко не сразу поднял глаза. Казалось, будто он стряхнул с себя морок. «Знаешь что? Я тебя провожу, а то мало ли кто еще к тебе пристанет по дороге». «Ты подожди тут, я сейчас быстро переоденусь, только не уходи!» Колесников умчался, а Мика осталась в холле. Ждать пришлось недолго, и пяти минут не прошло, как он вернулся, на ходу натягивая куртку. «Пошли быстрее, сейчас сюда хлынет толпа!» Сообщил он, взяв ее за руку, и потянул на выход. «А чем тебе толпа помешала бы?» Еле за ним поспевая, со смехом спросила Мика, хотя сама тоже хотела избежать ненужных встреч. «А «Зачем нам свидетели?» Он повернулся к ней и посмотрел так, что лицо сделалось горячо. Преодолев смущение, Мика все же поинтересовалась. «Свидетели чего?» «Вдруг я захочу тебя поцеловать», — ответил он. Мика скосила на него ошарашенный взгляд, но пока придумывала ответ, он уже с усмешкой добавил. «Да и от поклонниц отбоя не будет». Мика деликатно улыбнулась. «Все-таки какой же он самовлюбленный и самоуверенный нахал!» И почему в других эти качества ее всегда неимоверно бесят, а в нем лишь вызывают улыбку? Но, черт возьми, он ее сегодня спас. Нет, может, и без его вмешательства ничего страшного не случилось бы. Тот мужик не выглядел агрессивным, но он следил за ней, приставал. Неспроста же. И напугал ее здорово. Все-таки невероятно повезло, что Колесников там оказался. Надо его поблагодарить. Тут Мика осознала, что ей почему-то трудно называть его по имени. Прямо язык не поворачивается. Хотя, если подумать, что тут такого? Ну вот, подишь ты. Она еще ни разу не обратилась к нему напрямую. Женя. Наконец пересилила себе она. Спасибо тебе, что отогнал того мужика. Это было страшно. А кто он? Без понятия. Пристал какой-то. Вот сволочь. Да, спасибо тебе. Он лишь пожал плечами, мол, что такого? Некоторое время они шли молча. Мика ждала, что он что-нибудь скажет, но Колесников явно не был болтуном. А вот ее молчание тяготило. Так, неловкость и напряжение чувствовались еще острее. И рука, державшая ее ладонь, казалась очень горячей. Мика все же не выдержала и спросила. «А как вообще ты там оказался? На стоянке?» «Тебя искал. Я ж чуть не умер, когда увидел, что в тебя попал. А потом ты выбежала из зала. Я вообще перепугался, думал, что тебе плохо. Ну и извиниться хотел». «Но пока там замену произвели, то да сё, я вышел, ты уже куда-то делась. Я походил, поспрашивал, потом спускаюсь в холл, гляжу, ты как раз уходишь. Я тебя даже позвал, но ты не слышала, я далеко был». Ну и рванул за тобой на улицу. «Как хорошо, что ты пошёл меня искать». Выдохнула она, затем поинтересовалась. «А матч-то закончился?» «Ну, теперь уже да». «А и кто победил?» «Без понятия». Беспечно ответил Колесников, и Мике вспомнили слова Лёша о том, что не некомандный он человек, и исход матча его мало волнует. Наверное, так оно и есть. Подумав, он добавил. «После того, как я в тебя попал, мне уже не до матча было». Мика почувствовала, как его пальцы легонько погладили её руку, словно очертили полукруг. Почти неуловимая, несмелая ласка. Но она сделала вид, что не заметила, только зарделась, но в сумерках этого всё равно не видно.